глава 13 Я уже заметила, что в империи любят пышные формы. тощие значит бедные или рабы. не буду есть, и номер никакой готовить. выступлю из рук он плохо, пусть все посочувствуют императору за выбор такой фаворитки. Все ведь уже решено понятно, что вельгер не успокоится, пока меня в постель не затащит. Но теперь он хочет сделать это еще более демонстративно, видимо, чтобы щелкнуть по носу своего генерала. Три дня пролетели незаметно, в условиях я ныне живу куда как в лучших, Собственная комната есть, правда, я в ней только ночую. Госпожа Айсада мной очень недовольна. Танцую плохо. За три дня великой танцовщицей не стать. Предлагаю рассмотреть все-таки стихи в качестве альтернативы. Отказывается. И вот настал час выступления. Мне физически плохо от мысли о близости с императором. Больше ни о чем думать не могу. Остается только молиться. Айсада нервничает не меньше, чем я. Все же император дал ей личное задание по подготовке меня в лучшем виде. А я не гонится такая, танцую плохо. У женщины личный интерес. Я ее протеже, а значит, ее положение может улучшиться вместе с моим. Или ухудшится. Зато я красивая. Наверное, никогда еще не выглядела лучше. Тут уж Айсада сделала все от нее зависящее. Моя ныне молочная нежная кожа сияет. Густые волосы блестят. На теле не волоска, а и макияж безупречны. Танцевальное платье подчеркивает все достоинства фигуры. В общем, красотка. Выступление других участниц можно смотреть с затемненного балкона, расположенного в дальнем конце зала. И пока другие волнуются что-то репетируют сотый раз, я наблюдаю за представлением. Придворных в зале очень много. Расставлены диваны, стулья, есть сцена. В самом лучшем месте на подиуме стоит трон. Император сегодня выглядит строго, очень внимательно, следит за выступлениями девушек. И в конце каждого номера либо благосклонно кивает, что означает, что он доволен выступлением, либо хмурится и отворачивается. Всё, больше никакой реакции не выдаёт. С приближёнными часто переговаривается, смеётся. Удушила бы его. Присматриваюсь к гостям в зале. Соула нет, думаю, он после случившегося не в фаворе. Атмосфера в зале расслабленная, развиваются обильные напитки, но как-то скучно. Как бы удивительно это ни было. Придворные присыщены. Наверное, подобными представлениями их уже ничем не удивишь и, похоже, даже... раздетых и голых рабов, насмотришься уж только что становится неинтересно. «Так, сейчас твой выход будет. Спускайся», говорит подошедшая ко мне Айсада. «Забывай все, как тебя там зовут. Эль, иди, Эль, постарайся хотя бы немного, чтобы выглядеть прилично». «Прилично в почти прозрачном платье? Ну, это будет трудновато, но я постараюсь». Выхожу на сцену к присыщенным придворным. В глазах мужчин зажегся плоский интерес, ну и все. Дамы откровенно скучают, держат лицо, выглядят очень важно и пафосно Встретилась взглядом с императором. Он тут, кажется, один по-настоящему развлекается и выглядит довольным. Заиграла музыка, а я стою. Если бы еще хорошо танцевала, то выступила бы а так. Не хочу. Музыка резко обрывалась Мельком взглянула в сторону темного балкона. Айсада не видно, но у нее наверняка обморок. «Ты не хочешь выступить для меня, арабыня Недовольным тоном спрашивает император. В зале стало угрожающе тихо. «Очень хочу, ваше императорское величество», — заговорила я, когда завладела вниманием всего зала. «Так в чем же дело?» Вильгер смотрит на меня уже заинтересованно. «Боюсь, что мой танец вам не понравится. Танцевать плохо умею. Не хочу вас разочаровать огорчать». «Так что же теперь? Совсем не станешь выступать?» «Я бы хотела выступить как-нибудь иначе. Вы позволите?» Император прищурился. «А ты дерзкая рабыня. И говоришь, как благородная. Выступай». В полной тишине начинаю рассказывать стихи. Нематерные, конечно, просто ироничные, с юмором, иногда злым, иногда веселым. Разговорный жанр все же самый сильный у жрецов. Рассказывать наша работа. Стихи придумываю на ходу, иногда не в рифму, но это не так важно. Может, странно, но когда все очень плохо и грустно, единственное, что остается, — это ирония. Тема стихов, как видят империю те или иные народы, когда их завоевывают, вспоминая все самые острые моменты. Поначалу аудитория шокировно молчит, слушает. То дело, все оглядываются на императора, ждут его реакции, но лицо Вильгера непроницаемо. А я, пока меня не остановили, в удар. И вот кто-то в зале не удержался и хохотнул. Один, второй... а третья дама и вовсе заливисто расхохоталась. Делаю паузу, давая людям отсмеяться, и продолжаю, каждое мое слово ловит, затаив дыхание. Что самое удивительное, сейчас я не злюсь на имперцев, их жалко. Не только я тут рабыня, они все заложники своего положения, правил, воспитания. Время моего выступления давно вышло, должны выходить другие девушки, но меня не отпускают, хлопают, свистят, требуют еще рассказывать. Я же сбилась со стихотворной формы, но вроде этого никто и не заметил.